Глава шестая Бай-бай-бай, моё дитетка. Уж я дитятка люблю, да новую зыбочку куплю. Уж я, ребёнка спать Новую зыбочку повешу, Новую зыбочку повешу, Дитя спать повалю. День шёл хорошо. После завтрака Галка плавала с родителями по озеру в лодке. Озеро было легкое, серебристое. Потом пошел мелкий дождь, как будто остаточный. Тучи баловались. Под этим дождём и родители баловались тоже. Роняли друг друга в теплую воду. Лодка в эти моменты бешено раскачивалась, а Галка кричала, но не от страха, а от веселья. Ее звонкий смех разбегался над прозрачной водой, как зыбь, и растворялся где-то высоко в соснах, хотя эхо не затихало потом еще долго. Потом они подплыли к большому острову, который находился недалеко от причала. Галка забралась по плоскому камню на живописный берег, отправилась за ягодами и, чтобы поглазеть на змей, не ядовитых, только сандалии, конечно, испачкала. После дождя ходить тут было не очень удобно. Всюду грязь и мох, наполненный холодной влагой, как губка. Зато запах — лесной, густой. Ради запаха Галка забралась еще дальше, вглубь острова, и там нашла очень много старых гнилых стволов, мелкие озера, ручейки, густые заросли зеленого папоротника. Много разных троп, вытоптанных туристами, и они велись в разные стороны. Галка выбрала одну наугад и пошлепала вперед. Родители пошлепали за ней. Папа нашел несколько грибов и прихватил их с собой, чтобы пожарить. Я их в масле и с картошечкой на мангале, говорил он, причмокивая для пущего эффекта. Капусты бы соленой еще найти. Вообще, после сумрачного утра родители стали довольные. Выспались, видимо. Работа, наконец-то, отпустила. Гуляли по острову часа два. За это время полностью ушли тучи. Стало сначала душно от испаряемой влаги, а потом жарко. Лягушки где-то заверещали. Со стороны причала отплыли еще лодки и несколько сапов. Потянулись хвосты дыма от разных домиков. Люди восполняли потерянное время. Папа предложил сплавать к дальним островам и потом дальше, на открытую воду, чтобы гладь и тишина вокруг была, полное единение с природой. Взялся за весло и долго выгребал далеко-далеко, когда и правда вокруг осталась только вода. Слева они обогнули еще один большой остров, третий по счету от берега. Левая его сторона была из голого камня, покрытого сверху небольшой шапкой из засохшего рыжего мха. «Хорошо», — сказал папа. «Тишина». Он лег на корме, подставив лицо солнцу. Никого отсюда им не было слышно. Время как будто замерло в этот жаркий, послеобеденный день — И Галка почувствовала внутри себя какое-то странное, совсем несвойственное ей спокойствие. Все дела остались там, на берегу. А здесь? Здесь нужно поскорее закрыть глаза и задрать нос повыше к небу. Нос обгорит и облупится, ну и пусть. Зато останется память. Обгоревшая кожа слезет, а память останется потом еще надолго. Спокойствие не отпускало, когда они вернулись обратно. На Галку накатила дикая и вялая усталость. Она не хотела ничего монтировать, писать блок или какие-либо заметки. Хотела лечь подремать или хотя бы хоть немного просто поваляться в гамаке. А потом все вдруг в момент испортилось. Сначала Галка услышала протяжный и громкий детский плач, и вспомнила, что Юлия вроде бы хотела отсюда уехать, но так и не уехала. Потом со стороны двухэтажного хозяйского дома резко заработал автомобильный гудок. Раз, другой. Коротко, как-то протяжно, с паузой. Снова коротко. Родители сразу же вышли на крыльцо. Папа уже переоделся в шорты и футболку, а мама не досушила волосы, Так и держала в руках фен. Галка тоже вышла. Она увидела у шлагбаума, где все еще стоял автомобиль Юлии, Клима Палыча. Его хорошо было видно по прямой. Клим Палыч открыл дверцу автомобиля и размеренно нажимал на гудок. «Пьяный, что ли?» — недовольно буркнула мама. Остальные жители Глэмпинга тоже вышли на улицу из домов. «Гудок». Еще один, длинный, короткий, разрезал уже подступающий вечер. Галка увидела близнецов с их родителями. Они вышли со стороны большого кострища. Марк или Добрыня, издалека не разобрать, раздобыл где-то палку и обтачивал один ее конец маленьким ножичком для охоты на дичь. Закончив терзать несчастную баранку, Клим Палыч, пошатываясь, пошел по дороге к озеру. Он что-то кричал и размахивал руками. Сначала ничего не было слышно. И еще плач младенца. От какофонии звуков в галке захотелось спрятаться или закрыть поплотнее уши. Папа и мама тоже морщились, но наблюдали. «Валите все отсюда!» — кричал Клим Палыч. Это он в это время уже почти подошел к их домику. «Живее, друзья!» «Прыгайте в машины и бегите, пока есть возможность. Я бы свалил хоть сейчас, да уже не могу. А вам можно. Быстрее, дурачки, быстрее!» «Почему?» — спросил кто-то. «Потому что вы не понимаете. Дурачки, говорю уже. Клим Палыч точно был пьян. Его сильно пошатывало. Он нелепо вертел головой из стороны в сторону. Футболка промокла от дождя или от пота и прилипла к телу. «Зачем уезжать? Проверка, что ли?» «Беда!» — кричал Клим Палыч. «Я же вам говорю, беда пришла! Вы не поняли, что ли?» «Это все сон, подменный сон вокруг вас, наступает!» «Пока не угодили, можете сбежать, но некоторым уже поздно!» Галка слышала и раньше про подменный сон, но не сразу вспомнила, где и от кого. Клим Палыч поравнялся с их домиком. «Вот сейчас он резко повернется, ткнет в Галку пальцем и скажет что-нибудь зловещее и обязательно пророческое». Но он запнулся немного и пошлепал по гальке и пыли еще дальше в сторону причала. Продолжал кричать одно и то же, будто у него где-то в мозгах заело. Валите отсюда, кому говорят? Бегите, пока есть возможность. Пока можете. По машинам! Семь километров не расстояние! Бегите! И еще плачет этот. Галка тогда и вспомнила про подменный сон. Возгласы Клим Палыча оборвались резко. Он дошел до причала, свернул к лодке, которая торчала в кустах, перешагнул через высокий борт, уронил свое большое тело внутрь и там и остался. «Помер», — сказала мама трагическим голосом. Папа отправился посмотреть на него вместе с несколькими мужчинами. Вернулся, сказал... Спит, слюни пускает. Упился в конец. Младенческий плач все еще разносился над лагерем. «У женщины явно нет материнского инстинкта», сказала мама снова трагическим голосом. «Она, если заведется, то потом не может никак остановиться». «Ну, можно же убаюкать, книжку почитать, например, соска, молоко, разные есть способы». Ты вот у нас в миг успокаивалась, когда я тебе КВН по телеку включала. Мама, это лишнее, сказала Галка. Может, колыбельные спеть, продолжала мама. Разные бывают способы. Папа, который начал возиться с мангалом, чтобы пожарить на нем грибы, зевнул. Мне спой, сказал он. Люблю колыбельные. Это бабушка мне привела. Постоянно пела всякие интересные, успокаивающие. Ай, люли! И вот разные. Если бы мне пели колыбельные каждую ночь перед сном, я, может, и не такой бы нервный потом с утра на работе был. Младенческий плач то затихал, то повторялся вновь. Из-за этой прерывистости Галка никак не могла к нему привыкнуть и хоть немного расслабиться. К тому же в глэмпинге началась суета, Стало тревожно. Люди уезжали. Не все, но некоторые из них. Скорее всего, из-за нервов. Галка вынесла на улицу пластиковый стул и села поближе к мангалу. Ей было хорошо видно, как поднимают пыль колесами выезжающие отсюда машины. Шлагбаум подняли. Он торчал в небо, как указательный палец. До ужина уехала трое. Еще в двух домиках люди собирали вещи. Клим Палыч знатно распугал окружающий народ, хотя, казалось бы, это была просто пьяная выходка. Или нет? Галка снова вспомнила его фразу про подменный сон. И женщину, похожую на Юлию ночью в своей комнате. Пальцы, проталкивающие ей в рот ткань, запах болота. «Может, люди тоже что-то такое видели или чувствовали?» Ребенок затих. От мангала вкусно запахло грибами, но картошки папа раздобыть так и не смог. В столовой ему сказали, что на ужин сегодня будет крупа, а картофель привезут только завтра. Получался неполноценный ужин. Мама призвала всех сходить и поужинать нормально, но папа был упорный. Папа хотел жареные грибы. У него нашелся хлеб, потом соусы, какие-то огурцы с помидорами, завалявшиеся еще с первого дня приезда. Один помидор с левого бока уже немного подгнил. «Я тут останусь. Поем, как нормальный и правильный турист», — провозгласил папа. Он всегда был упрям. Сложно было переубедить. «А мы, пожалуй, поужинаем, как обычные и нормальные люди», — ответила мама. В столовой было совсем уж безлюдно. То есть сидела всего пара человек, старик-фронтовик у своего граммофона и женщина за раздачей. Играло что-то из незабываемой классики. Крупа была, конечно, не очень вкусная, но зато еще к столу подавали свежую окрошку — Тут, кстати, можно было и задать важный вопрос насчет картофеля. Но Галка промолчала. Она взяла окрошку, черный хлеб и компот. Мама же налила себе две чашки крепкого кофе. Глаза у мамы, к слову, были красные и усталые. «Ещё бы поспала», — сказала она, когда они присели за деревянный стол на веранде. «Что-то на меня так воздух влияет. Постоянно хочется спать». И сны такие хорошие, интересные, не про работу. А то мне последние месяцы только работа и снится. Сегодня, представляешь, сон был, будто я в кроватке детской лежу. Свернулась клубочком, и кто-то меня так нежно гладит по волосам. Мама в детстве всегда так делала, когда мне снились кошмары. Хорошо, слов нет. Скрипнула пластинка, будто с неё резко убрали иглу. Музыка мигом прекратилась. Галка обернулась и увидела, что старик ковыляет на улицу между пустующих столов. Уверенно так ковыляет, с определенной целью. Клюка гулко стучала о пол. В левой руке у него был зажат разноцветный пластиночный конверт. Галка в страхе вжала голову в плечи, ожидая, что вот сейчас старик подойдет прямо к ней, остановится возле их стола и скажет что-нибудь... Что, например, про ту страшную фигурку, которую она у него не взяла? Про шутки с близнецами? Про еще что-нибудь? Был бы человек, а обвинение для него всегда найдется. Но он протопал мимо них, остановился на краю крыльца, вынул пластинку из конверта и швырнул ее в темнеющее небо. Пластинка кувыркнулась в воздухе несколько раз, совсем неграциозно, и плашмя ударилась обок Юлиного автомобиля. С громким хрустом разломилась надвое, упала, и потом разломилась еще. Теперь лежала в грязи, у грязного же колеса в виде маленьких кусочков, и Галка подумала, что это действительно очень печальное зрелище. Была музыка, вон там, в тех черных полосочках, извлекаемая иглой, Средневековая какая-то магия и необыкновенность на самом деле. И все разломалось в один момент. Хрупкая магия оказалась беззащитной в руках старика. «Зачем вы это сделали?» — не удержалась она от вопроса. «Пластинка-то в чем виновата?» Старик повернулся к ней. Глаза у него были тоже красные, как у мамы. «А, девочка из Питера». «Я думал, вы уже тоже отсюда уехали». «Не знаю, милая. Конкретно про эту пластинку ничего не знаю. Мне другая нужна. С другой мелодией, которую я уже целую неделю ищу. Вы лучше не кидайте их», — посоветовала ему мама. «Дети ведь могут пораниться осколками». Они босиком бегают иногда. Детей здесь давно нет. В шестьдесят втором последнего увезли. Борька или Петька, не помню уже точно. У его родителей была лошадь и две хороших коровы. Ценное хозяйство. Они в ночь собрали пожитки, Оседлали лошадь и ускакали отсюда подальше. Коров оставили. Всё оставили, как и другие. Старик оборвал непонятную речь и побрел обратно к старому граммофону. Галка лишь пожала плечами. «Он странный». «Потому что старый», — сказала ей мама. «Увы, старость иногда затуманивает ум». «Кажется, что вот только что ты наизусть читал Бродского и Пастернака, а вот уже даже не можешь вспомнить, какой сейчас день недели. Вообще, мне кажется, что у него там какой-то мир в голове, у старика. Он постоянно о чем-то своем говорит, из давнего прошлого. Многие из взрослых живут прошлым. Мам, ты зануда». «А я тебя и рожала именно для того, чтобы потом кому-то говорить умные и полезные мысли, потому что твой папа устал уже один их слушать. Куда мне их девать? Только передавать по наследству». «Я тоже уже устала, между прочим». Галка показала маме язык, но не зло, а так, развлекаясь. У крыльца показались Марк и Добрыня, без родителей. Увидев Галку и ее маму, они напустили на себя серьезность и оба вежливо поздоровались. Мама тоже поздоровалась вежливо, хотя Галка увидела в ее глазах небольшие искорки смеха. «До сих пор так и не спите?» — уже по привычке спросила Галка. «Не спим», — подтвердил Добрыня. Как оказалось, это он тогда затачивал палку. Держал ее сейчас в руке острым концом вверх. и даже не охота добавил марк но было видно что им обоим еще как охота спать видали клим павловичча чудит по полной мы думаем что это часть его очередного представления какого ну для антуража чтобы туристы побольше о его лагере говорили отзывы интересные оставили классный антураж мистический Тут еще только что старик пластинками кидался, — сказала Галка. Вон, осколки возле машины валяются. Старик, к слову, поставил уже новую пластинку и раскрутил ручку. По первому этажу поплыла тихая мелодия. Клавиши, саксофоны, что-то струнное убаюкивало потрескиванием. — Я же говорю, антураж! — Марк почесал шрам между бровями. Какой-то продуманный живой спектакль, а эта сумасшедшая скульпторша в нем замешана, я уверен. Может быть, она его родственница. Живет и привлекает сюда гостей. Бизнес. Не нужно наговаривать на людей просто так, сказала ему мама. Она допивала вторую чашку кофе. Если у людей что-то не в порядке с головой, то им нужно всегда помогать, а не придумывать всякое. Марк вдруг насупился. «Я другое имел в виду. И вообще, сумасшествие — это не выдумка. У них вся семейка. Мам!» «Помню, помню, я у тебя зануда». Мама быстро допила кофе. «Обсуждайте без меня. А я двину к папе грибы жареные кушать. Он же старался, значит, ждет меня». Она удалилась по дороге, а Галка осталась с близнецами, Хотя, в общем-то, тоже была не прочь отправиться прямо сейчас к папе, попробовать жареные грибы. Но близнецы уже притащили тарелки с едой к ней за стол и уселись как бы по-дружески, то есть теперь ей нельзя было просто так встать и уйти. «Смотрите», — мотнул головой Добрыня, поедающий окрошку. Старик опять снял пластинку с граммофона и понёс к выходу. «Сейчас швырнёт». «Точно, швырнул». Пластинка упала и раскололась возле первой. Старик зашаркал обратно. «Говорит, что он не может найти нужную ему мелодию», — сказала Галка. «Чудной человек. То фигурка, то пластинки. Кстати, вы утопили ту страшную фигурку?» «А то как же?» Это было великое и эстетичное погружение в теплую воду у глубокого озера. Кстати, она даже не растворилась сразу, а тонула, как живая. Добрыня показал, как именно она утонула. Резко и решительно. У Юлии было много похожих фигурок. Призрак какой-то. И она говорила о подменном сне, прикиньте. А ты искала в интернете, что это вообще значит? Может, тоже из местного, карельского антуража. Наравне с великанами и демонами камней. «Мифологии ведь полно». сказал Марк. Смешно. Постоянно сидела то в телефоне, то в планшете, а посмотреть в интернете как-то и не подумала. Вот так всегда. Очевидного никогда не замечаешь. Как-то пару классов назад Галки на День всех влюбленных передали красивую записку с признаниями, понятное дело, в любви. Галка три урока сидела и пялилась на каждого пацана в своем классе. Вычисляла, строила предположения, подозревала Витьку Старыкина или Есения Иванова, а оказалось, вот настоящая хохма. Это был Артем, который всегда сидел с ней на музыке. Такой худой, в очках и совершенно безобидный Артем. Так и здесь. все было очевидно же. — За телефоном идти надо, — шевельнула Галка плечом. «Сделала вид, что дело было только в этом. Может, вечером поищу?» «Поищи», — Марк доела крошку. «Вдруг это их местная легенда, а мы об этом до сих пор и не знаем. Для твоего паблика отлично подойдет». Добрыня взял в руки полупустую тарелку и выпил остатки прямо так, через край, без ложки. Над губой у него появилась белая полоска вкусного кефира. «Я с горчицей окрошку люблю», — пояснил Добрыня. «А то пресновато. Мама мне не разрешает много горчицы есть. От нее потом изжога. А мне в кайф». «А спорим, что ты не сможешь съесть банку горчицы за раз?» Марк протянул вперед раскрытую ладонь. «Смотря какую жрать. Есть дижонская, она не очень острая. Есть американская, баварская, креольская, фруктовая горчица. Тут, чтобы сначала спорить, нужно в предмете спора хорошо разобраться, брат». Пока они спорили, не заметили, как мимо пошаркал старик и швырнул еще одну пластинку на улицу. «Не нашли нужную мелодию?» — спросила Галка с неким сочувствием. Все же старика ей было немного жалко. «Мучается ведь». «Делает какие-то странные и непонятные вещи». «Может быть, ее и вовсе у меня нет», — развел руками старик. «Была да сплыла. Мало ли что может присниться в такие ночи». Он снова направился к граммофону. «Взрослых в столовой больше не осталось, кроме него». Подступал мрачный вечер, И на поле уже снова расплескался туман. Небо сделалось глубоким и темно голубым потом мрачновато-серым. Зажглись яркие фонари вдоль дороги и возле шлагбаума. Видимо, на автоматике. Они срабатывают всегда по часам. Галка поняла, что совсем не хочет ложиться сейчас спать. Близнецы лениво спорили о чем то Потом предложили сходить вместе с ними к озеру и поискать там самых жирных лягушек. «Почему жирных? Вы их жарить потом, что ли, будете?» — спросила Галка. «А это мысль», — оживился Марк. «Будешь искать про подменный сон? Посмотри заодно и современный рецепт французских лягушачьих лапок». «Это мерзко и совсем не гигиенично, наверное». «Во Франции ведь такие лягушки в чистоте кушают хороший корм и пьют правильную и свежую воду. А тут что? Болото, грязь, антисанитария. Отравитесь ведь!» «То есть против самой жарки лягушек ты ничего не имеешь против?» Добрыня громко рассмеялся. Брат за ним тоже. «Дураки!» — насупилась Галка. «Ничего искать я вам не буду». Сожрете, отравитесь и поедете прямой дорогой в больницу на промывку своих глупых желудков». Братья все равно до сих пор смеялись. Отступать Галке не хотелось, хотя смеялись они заразительно, поэтому она спрыгнула по ступенькам на дорогу, махнула близнецам рукой и отправилась к родителям. Воздух постепенно остывал, и вокруг поднялась стайками машкара. От нее галки приходилось уворачиваться, чтобы она не попала ей прямо на губы. Комарье еще налетит скоро. Лягушки завели хор, не зная еще, какая участь ждет некоторых из них, если Марк с Добрыней все же не передумают. А пыла у них внутри было много. Излишне много. Одно слово, пацаны. Уже возле дома Галка сообразила, что не слышит людей. то есть звуки природы «пожалуйста», а вот человеческих разговоров, песен, покашливания какого-нибудь или тихого смеха нет, как ранним утром. Она остановилась у крыльца, осмотрелась. Фонари становились ярче, или темнота сгущалась еще быстрее. На поляне с кострищем никого не было. Машины у разных домиков стояли будто заброшенные, Ни слов, ни смехов, ни движений. Только в главном домике были видны силуэты неугомонных братьев, освещенные лампами. Добрыня дрыгал ногой, а Марк раскачивался на задних ножках стула. Закричал ребенок со стороны Юлиного домика. Издал несколько резких, дерганных, кашляющих звуков, и тут же притих. «Стало не по себе». На отцовском мангале остывали горячие угли. Верхние уже были темные, а нижние слабо подсвечивались бордовым. «Пап, у тебя грибы еще остались?» Галка спросила нарочито громко, распахивая входную дверь. Сбросила сандалии, прошла в комнату. Родители спали. Вот как были в одежде, так и легли на диван. Папа тихо похрапывал. Мама обняла его за шею, забросила ногу. Она даже не удосужилась переодеться в свою дурацкую пижаму. «Вы серьезно? не удержалась Галка. «Девять часов! Сколько можно спать?» Родители, конечно, никак не отреагировали на ее слова. А будить их было ей незачем. Это их заслуженный отдых, хотя они могли бы и не брать Галку с собой, чтобы не было такого вот некрасивого поворота событий. Детское время, а уже нечего делать. Кругом темнота подступает, не видно поля, тумана, озера, деревьев и дальних домиков, только пятна фонарей в окнах. Сидела бы сейчас в квартире, монтировала видео, сочиняла историю какой-нибудь для своего паблика, сплетничала бы со школьными подругами, может быть, написала бы Артёму, Они с той самой весны и его любовные записки стали немного дружить, что ли. Галка внимательно осмотрелась. Мамина пижама одиноко висела на спинке стула. Папа разве что разулся. На столе стояла большая тарелка с жареными грибами, рядом соусы и кусочки хлеба, три вилки, ножек. «Ага, это мы забираем». План был такой. Взять еду, ноутбук и посидеть тихонечко на веранде с интернетом. До упора посидеть, чтобы спать захотелось нещадно, а завтра, назло родителям, полдня спать. Не реагировать на их разговорчики, проваляться завтрак и подняться к обеду. «Пусть прочувствуют, каково это — оставаться в одиночестве!» Галка не злилась на родителей, но внезапно расстроилась, что они второй вечер не дожидаются ее, а отрубаются, как дети. Ни в настольные игры не поиграть, ни грибов нормально поесть. Она отправилась за ноутбуком, толкнула плечом дверь в комнату, в полумрак, и там резко столкнулась с кем-то. В ноздри ей сразу же ударил гнилой болотный запах. Накрыла темнотой. Влажные и холодные волосы коснулись ее разгоряченного лица, чьи-то пальцы взяли ее крепко за плечи и оттолкнули. Потеряв равновесие, Галка упала возле тумбочки с телевизором, больно ударилась затылком о стену. Света фонарей было достаточно, чтобы разглядеть силуэт. Женщина, одетая в белое платье с низким воротом, подпоясанная веревкой, бесшумно двигалась и словно плыла к кровати ее родителей. Длинные мокрые волосы в беспорядке рассыпались по плечам, руки вытянуты, пальцы неестественно скрючены, как на той фигурке у Юлии, которую ведь утопили близнецы. От страха у нее свело ноги. «Мама!» — крикнула Галка. Звуки вдруг поглотила темнота. «Папа!» Женщина остановилась у края кровати, игнорируя крики. Развернула покрывало и стала осторожно пеленать маму, как младенца. Закатывала в плотный и тугой кокон. Мамины руки, ноги и голова безвольно и как-то страшно болтались. «Мама! Мамочка!» Галка все же поднялась на ноги, опираясь о стену. Воздух сопротивлялся, давил на нее сверху, не давая нормальной возможности двигаться быстрее. Голова внезапно начала раскалываться. Комната наполнилась болотным смрадом, делая воздух тягучим и каким-то сальным. Вдыхать его в полную грудь не получалось, и он вываливался обратно наружу. «Просыпайтесь!» Это был сон. Морок, не иначе. Женщина в платье подняла кокон с запеленутой мамой без видимых усилий и принялась усиленно качать из стороны в сторону. Она вдруг запела, тихонько, скрипуче. «Засыпай, милая, засыпай. Сон придет, радость принесет». От этого голоса галки стало еще страшнее. Она бросилась к столу, схватила кухонный нож — «Отпусти мою маму немедленно!» Как-то глупо прозвучало, по-детски. Женщина даже не обернулась на ее слова. «Спи, спи, милая, сны, сны посмотри. Зайка, Мишка и волчок, все придут к тебе, дружок». Из покрывала неестественно торчали мамины ноги в носках. Галка вздохнула глубоко, несколько раз. Ущипнула побольнее себя за щеку, чтобы наконец-то проснуться. Не получилось. Тогда шагнула дальше вперед и ткнула ножом женщине в спину. Какая-то решительность появилась, храбрость. Никогда бы Галка не подумала, что сможет вот так вот просто ударить человека ножом. Или это сон на нее так повлиял. Во сне люди всегда намного храбрее. Лезвие едва коснулось белой ткани и скользнуло куда-то в сторону. Женщина резко обернулась, сбивая ее руку. У женщины не было нормального лица. Только набросок, как на глиняной фигурке. Без глаз, с тонким и неровным вырезом губ. Волосы закрывали лоб и то место, где должны быть глаза. Влага на щеках и в морщинах на лбу. И вот губы... Они растягивались горизонтально к ушам, обнажая длинную и черную щель. «Волк придет, сказку споёт», — пела женщина сквозь эти страшные губы. «Будет сказка добрая, будут сны хорошие, будет сказка злая, будет всем нам...» Она убрала руки, и закутанная в ткань мама плашмя упала на твердый пол. Звук вышел такой, будто мокрую рыбу уронили на стол. «Мама!» — Галка выронила из рук нож. Болотный запах, гнили это, забил ноздри. Женщина развернулась, вновь потеряв интерес к Галке, и пошла к кровати, скрипя старыми половицами. Галка упала на колени возле мамы, Принялась распелёновать, стаскивать с нее оцеревшее покрывало. Мама лежала вся мокрая, с блестящей кожей. Спала, глубоко и ровно дыша. Глаза ее бегали под закрытыми зрачками. «Мамочка, просыпайся скорее! Надо проснуться!» «Можно ли пробудить человека в своем сне?» Галка осторожно похлопала маму по щекам. Безрезультатно. «Спи, малыш, спи, малыш, глазки закрывай». Тихое пение, похожее на скрип ветки на ветру. Женщина в это время запеленала папу в простыни и теперь покачивала его под колыбельную. Из простыни торчала лишь левая папина рука, нелепо согнутая в локте, и голые ступни. Галка вскочила, озираясь. «Что еще можно сделать? Как спасти папу? А и надо ли спасать? Это ведь был ее сон, ее кошмар. Тут нужно проснуться именно ей!» Подбежала к электрической плите и щелкнула выключателем. Как-то папа нахваливал старый фильм ужасов про мужика, который приходил к людям в их снах и убивал их там, Какая-то нелепица в лучших традициях стариковских ужастиков. У мужика была обычная перчатка с лезвиями вместо пальцев. Сбежать от него можно было только проснувшись. А никто и никогда не мог проснуться. Никому не хватало на это сил. «Твой сон, малыш, твой крепкий сон, мы бережем со всех сторон». Кроме противного и скрипучего пения, вокруг больше не было никаких звуков. Словно мир в комнате провалился в бездну. Женщина покачивала папу с какой-то противоестественной любовью и заботой. Склонила голову. Волосы теперь касались простыни. Извилина электроплитки уже накалилась до красна. Тихо жужжала, будто предупреждая об опасности. «Не нужно прикасаться, будет ой, как сильно больно!» «В реальности! А во сне?» Галка размышляла не дольше секунды, а затем положила ладонь на красный завиток. Боль вдруг прыгнула от руки к предплечью и прямо в висок. Галка завопила. «Жуткая, жуткая боль!» Запах ее горелой кожи выбил все остальные запахи вокруг. Перед глазами вдруг задергались белые пятнышки. Но самое ужасное — сон так и не прошел. Видение не рассыпалось на части, а женщина в белом платье из комнаты никуда не пропала. Галка затрясла обожженной рукой, кинулась поскорее к раковине, подставила обожженную ладонь под ледяную струю. «Мама! Папа!» Никто из них не просыпался. Мало того, от Галкиных воплей женщина перестала петь, и обратила жуткое лицо в ее сторону. Папа упал на пол, стукнувшись голыми ступнями о стул. Звук вышел глухой, страшный. Сон не проходил. «Кто-нибудь, проснитесь!» Кусочки галкиной кожи прилипли к электроплитке. Женщина без лица перешагнула через папу. Вытянула руки с длинными пальцами, как в кино, как в страшном сне. Галка побежала к двери. Тут расстояние это всего три метра. Распахнула, перепрыгнула через порог в узкую прихожую, где было навалено много всего. Обувь, насос, сумки с сапами, удочки, ведра. Запнулась. Что-то с грохотом посыпалось на голову. Сетка какая-то, жестяные банки, хлам. Побежала к дверям из домика. Никто не закрывал тут двери на замок. Бояться-то было нечего. В нормальных домах все входные двери открываются наружу, чтобы в случае чего, пожара, например, можно было просто толкнуть ее посильнее и вывалиться на свежий воздух. Галка толкнула. Дверь отворилась, и сразу же она почувствовала прохладу, услышала громкий гомон лягушек неподалеку, увидела пятна тусклых фонарей и яркий свет в окнах двухэтажного хозяйского дома. Галка вздохнула глубоко. Набрала побольше живительного воздуха в легкие, чтобы погромче закричать, позвать на помощь. Кто-то же обязательно к ним придет. Но в эту же секунду тонкие и костлявые пальцы цепко ухватили ее за плечи и вдернули через высокий порог обратно в еще больше сгустившуюся темноту дома. Прохладу тут же как отрезало, Все звуки пропали, и галку снова обволокла темнота. Она запнулась снова, но на этот раз не смогла удержаться на ногах. Упала спиной назад, взмахнула резко руками, хватаясь за что-то податливое и очень ненадежное. Увидела перед собой недоделанное и жуткое лицо. Улыбка до ушей, черный провал. Глубокие бороздки скользили от лба к подбородку, будто чья-то дрожащая рука его пыталась расцарапать. Запах болотной гнили и мха, темнота. Женщина склонилась над ней так низко, что Галка даже могла прикоснуться кончиком своего носа к ее коже. Она чувствовала, как чужие пальцы проворно бегают по всему ее телу, будто щекочут. «Да, точно, они щекочут». Против своего желания хихикнула. Организм на подобное реагирует уж совсем неадекватно. «Прекратите!» Женщина не шевелила ни головой, ни телом. Только руками. Щекотала. Под мышками, вокруг живота, под шеей. «Не надо! Пожалуйста!» Галка вдруг закопошилась, как червяк, заёрзала, но ее, оказывается, крепко прижали к полу. Женщина была сильной. Она щекотала, щекотала и щекотала. Галка рассмеялась как-то тонко и истерически. Никогда раньше она так не смеялась. Но ее никогда так никто и не щекотал. Что за абсурд здесь творится в самом деле? Обожженная ладонь болела. Страх, смешанный с громким смехом, вырвался из легких и полностью лишил сил. Галка больше не сопротивлялась. «Пожалуйста, что вы делаете?» Сквозь черную щель широкого рта женщины вдруг выползло тихое и поскрипывающее пение. «Спи, малышка, засыпай. Ночь пришла, паю-бай». И вот на этом последнем глухом бай Галка наконец-то проснулась.